Я хочу объяснить, где на самом деле находится остров Фина. Фина находится посреди моря возможностей. Если собрать все песни, которые написаны о Финна, и отвезти их в контейнер для вторсырья, что, как мне кажется, будет совершенно правильно, понадобится грузовик с прицепом. Какая-то часть этих песен включена в песенник для высших народных школ, и разделить эти сочинения можно на две группы. В первую группу входят песни, в которых Финна изображается как жемчужина среди бурного моря, атакам которого остров мужественно противостоит. Авторы второй группы придерживаются совершенно противоположной точки зрения. Для них Фина это младенец, который лежит на руках матери и посасывает большой палец ноги, а мать его — это море. Слушая эти песни, нельзя не задаваться вопросом, а не принимают ли авторы патриотических песен наркотики перед тем, как приступить к сочинению? Ведь половина населения Финна промышляет ловлей норвежского омара и рыбы тюрбо, или кормит ими туристов, или занимается капитальным ремонтом их судов на верфи, или же водит экскурсии к лежбищу тюленей на грохочущие острова, или продает крем от загара, пляжные причиндалы и кофе-латте по 40 крон за чашку на террасе ресторана «Свумпуклен» неподалеку от порта. А остальная часть населения Фина живет тем, что приводит в порядок волосы и зубы и меняет памперсы и катетеры той половине, которая обслуживает туристов. Так что море вовсе не угроза и не мать родная для Фина. Море — это лотерея, благодаря которой мы всю теплую половину года получаем большие выигрыши. И еще огромная игровая площадка и спортивный зал для детей и подростков острова, за исключением тех двоих, В каждом классе, которые боятся воды, однажды представитель министерства образования нафина Александр Финкаблод, заставил Тильте поднять на уроке руку. Этого Тильте не любит, и кажется, что это унижает ее достоинство. Она считает, что если учителям надо удостовериться, что она что-то знает, то пусть так прямо ее и спрашивают. В какой-то момент учителя сдались, даже Александр Финкеблод, но весь первый год он не отказывался от своих попыток, и вот как раз тогда он и спросил, «Как называется море, окружающее Фина?» И, потребовав, чтобы она, как и все, подняла руку, спросил ее, «Оно называется «Кошачья задница», — ответила Тильта. «Примечание». Речь идет о проливе Каттегат, буквально «Кошачий лаз», датский. Конец примечания. Александр Финкеблод чуть со стула не упал и бросил в ее сторону взгляд, который мог бы испепелить все на своем пути, но Тильте ткнула пальцем в слово «задница» в словаре датского языка, и придраться к ней стало невозможно. После этого Тильта сказал Афинке Блоду, что «Кошачья задница» все-таки не самое хорошее название, лучше будет сказать «Море возможностей». Название прижилось и стало на острове устойчивым выражением. Когда кто-нибудь спрашивает «Где находится Фина?», мы говорим «В море возможностей». Вот к этому морю сейчас и устремляется самолет» вынырнув из облаков. На волнах видны белые барашки. Дует ветер метров 14 в секунду, и это означает, что кровь в жилах у Тильте, Баскера и у меня немного ускоряется, что оказывается очень кстати, потому что в этот момент Бодель говорит «Мы наденем вам синие браслеты, как в прошлый раз». В руках у нее три синих браслетика, состоящих из двух кусочков нейлоновой липучки, соединенных чем-то похожим на циферблат из пластика, и вот уже полицейские, которых, как мы теперь знаем, зовут Катинка и Ларс, защелкивают браслеты каким-то инструментом, похожим на небольшой трубный ключ. Но под циферблатом нет никаких часов. Там находится миниатюрный, но мощный передатчик, и две маленькие литиевые батарейки. В большой горе на стене висит панель. Такие же есть и в полиции Грено и Орхуса. На этих панелях высвечивается номер каждого передатчика. Благодаря этому муниципальный отдел социального обеспечения и полиция всегда знают, где находятся счастливые обладатели браслетов. Синие браслеты надевают опасным преступникам, отпуская их на выходные из тюрьмы, где они отбывают свои четыре года за то, что убили одним ударом семерых, и домохозяйкам, сидящим за то, что жестоко обращались со своими мужьями, с которыми теперь им запрещено встречаться, и отныне они не имеют права показываться в радиусе полутора километров от того места, где трясется от страха избитый супруг со своей новой подружкой. И еще их надевают тем пациентам большой горы, которые были замечены сломиками возле некоторых домов у нас на острове. Но синие браслеты не надевают детям школьного возраста, которые привыкли бродить, где им вздумается. Бодиль это знает, поэтому она и говорит о браслетах с какой-то фальшивой легкостью, с которой могла бы, наверное, заявить и Ову, что у него всего лишь детская экзема, и завтра все пройдет, или ною, что дождик скоро кончится, если позволите привести пару примеров из Библии. — Не забывайте, — говорит она, — что бы там ни случилось, мы за вас отвечаем. Похоже, что Бодиль принадлежит к той большой группе взрослых, которые слепо верят в способность детей понимать тонкие намеки. Вот в этом-то я сейчас и спешу ее разубедить. «А вот это ваше, что бы там ни случилось, — говорю я, — тильте Баскера и меня особенно не радует. Это что означает? Даже если ваши родители никогда не вернутся?» Бодель вздрагивает, но ремень перед посадкой она пристегнула, так что незаметно отползти в сторону и по-тихому выбраться на крыло у нее нет никакой возможности. Ей не остается ничего иного, как посмотреть нам в глаза. «Это невозможно», — произносит она. «Совершенно исключено». И тут впервые через силу прямо из бегемотьего сердца Бодель наконец вырывается. «Но мы очень встревожены», — говорит она. Лечебница Большая Гора расположена выше города Фина. На склоне холма Большая гора, вершина которого, находящаяся на высоте 101 метр над уровнем моря, является самой высокой точкой острова Фина. Туристам, которым название Большая гора кажется смешным, и которые собираются подшучивать над ним в присутствии Тильте, Баскера или меня, я бы порекомендовал, прежде чем они раскроют рот, получше защитить зубы и заплатить все надлежащие взносы по страхованию жизни, потому что мы жители Фина становимся чувствительными и ранимыми, когда речь заходит о нашем острове. Вообще-то смеются все обычно до тех пор, пока не увидят вид с горы. Стоит только добраться до вершины, и не остается ни одного равнодушного. Мне случалось видеть, как люди с байкерской символикой на куртках, обритые на голос, по затылку татуировкой и засунутым в велосипедную сумку обрезом, разражались слезами перед этим видом. Людей потрясает в первую очередь величие, а величие всегда трудно объяснить. С большой горы открывается вид на весь остров Финна. От города Фина на юге, на все 12 километров до маяка на северной оконечности и на море возможностей. Кажется, что Фина парит, словно зеленая планета в темно-синем космосе моря. Видите? Я пытаюсь внести свой вклад в песенник для высших народных школ. Этот вид и открывается сейчас перед нами Стильта когда мы стоим на террасе лечебницы «Большая гора». И тут Тильте обнимает меня сзади. Не следует очень-то позволять другим людям к тебе прикасаться. Например, маме я больше этого не позволяю. Мне ведь уже 14. Через полтора года я поеду в школу-интернат, а через два с половиной окончательно уеду из дома. К тому же... Мама испытывает какую-то растерянность, когда хочет дотронуться до меня. Все потому, что никак не может понять одного. Еще вчера, как она частенько говорит, ее ребенок был младенцем, а теперь ему уже четырнадцать. Его бросила женщина, и он лучший нападающий основного состава. И однажды его заподозрили в курении гашиша, хотя никто ничего так и не смог доказать. Так что мама не знает, имеет ли она право обнять меня. Или же ей надо сначала отправить по этому поводу ходатайство. Или лучше вообще забыть об этом. В итоге у нее ничего не получается, если только я сам не сжалюсь над ней и не обниму ее так, как будто это она ребенок, а я взрослый. Стиль-то дело обстоит иначе. Она нутром чует, на что имеет право. И это не глупости». Так что сейчас она обнимает меня. «Петрус», — говорит она, — «если Тильте кого-то как-то называет, это неспроста». Однажды, когда папа с мамой ссорились, а к нам пришли гости, Тильте встретила гостей на пороге, проводила их в комнату и представила отца и мать, сказав, «Это мой отец?» и жена моего отца от первого брака. Отец был женат лишь раз в своей жизни, и при этом на маме, так что гости вздрогнули, и папа с мамой тоже, а когда гости ушли, папа с мамой спросили Тильте, что она имела в виду, и Тильта сказала, что ведь никогда нельзя сказать, сколько продлится брак, тем более если он уже перешел в такую агрессивную стадию. После этого папа с мамой довольно долго не ругались. Если она называет меня Петрус, следует навострить уши. Это то имя, которое она обычно использует, когда хочет напомнить мне о существовании двери. Так что на мгновение мы замираем и прислушиваемся к тишине, хотя в ней, конечно, нет никаких звуков. Это так же, как и со счастливым детством. Не стоит задумываться о нем, иначе оно пропадет. Надо лишь слушаться. И пусть даже нет никаких звуков. Тишина длится одно мгновение. Потом ее нарушает восторженный возглас. Тильте, мой колокольчик и мой сладкий малыш Питер, вы замечательно выглядите. Мы оборачиваемся на звук голоса. Рикард, говорит Тильте. Ты похож на миланского мальчика по вызову. тиль как обычно, попала в точку. На графе Рикарде «Три льва» ковбойские сапоги из настоящей змеиной кожи с высокими каблуками, рыжие кожаные штаны, облегающие его, как кожура, банан и белоснежная рубашка, расстегнутая до пупа так что все могут созерцать его золотые цепи и осознавать тот факт, что он тощий как щепка, как будто аппетит покинул его несколько лет назад и больше не возвращался. Примечание. Рикард три льва. Три геральдических льва изображены на гербе Дании. Конец примечания. На самом деле, так именно и обстоит дело. Когда мы познакомились с Рикордом Три льва, он лежал в лечебнице, пытаясь избавиться от героиновой зависимости, которая и лишила его аппетита, как это обычно бывает с большинством наркоманов. Чем-то это очень похоже на влюбленность, раз уж вы нашли такую прелесть, как героин. Стоит ли терять время на всякие досадные мелочи, например, на удовлетворение голода? Он вылечился получил диплом нарколога, купил всю лечебницу и стал членом администрации. А смог он это сделать потому, что все заведения для лечения алкоголиков и наркоманов в Дании находятся в частной собственности и потому, что он настоящий граф, получивший наследство больше денег, чем при других обстоятельствах было бы полезно для бывшего наркомана, благодаря наследству У него также появилась возможность всерьез заняться своим гардеробом и сменить странноватую одежду на совершенно идиотскую. Вот и сегодня его украшает артефакт, который даже у него на голове выглядит дико. Это купальная шапочка, в которой проделано множество дырочек. Из дырочек в разные стороны торчат пучки волос, а среди них виднеются светящиеся зеленым и красным световоды. У нас в гостях специалист по головному мозгу, поясняет он. Мы проводим эксперимент. Мой мозг, естественно, вызвал самый живой интерес. Впервые мы познакомились с графом, когда мама и папа вернулись домой с мазерати и норковой шубой. Прежде у нас дома раз в неделю ели кашу и два раза в неделю рыбу, которая на вообще-то ничего не стоит. А тут у нас настали времена, когда все закипело молоком и медом. На день рождения мне подарили 5000 кроновых купюр, и Тильта и Хансу столько же, чтобы они не расстраивались, и мы пили шоколад по случаю дня рождения на террасе ресторана «Свумпуклен», а когда вернулись домой, денег мы на месте не обнаружили. Все двери были заперты, окна закрыты, никаких следов взлома, но деньги куда-то исчезли. У людей может быть очень разное отношение к порядку в своей комнате. У моего брата Ханса царит великий космический беспорядок, словно здесь только что произошел большой взрыв, и все по-прежнему пребывает в хаосе после катастрофы. Комната Тильта выглядит вполне опрятно. Но поскольку ей свойственна некоторая экстравагантность, и нарядов у нее хватило бы для костюмерной небольшого театра, туфель у нее больше 50 пар, два шкафчика с косметикой и серьгами, а гардеробная битком набита платьями и буа из перьев, то у нее все равно чувствуешь себя, как на восточном базаре из тысячи и одной ночи. Но у меня-то полный порядок. Если уж родился в такой семье, как наша где мы с Баскером, не говоря дурного слова о других, единственное нормальное, то никак не прожить без строгой организации. Ради себя самого. Вот почему у меня все вещи находятся на своих местах. На подоконнике у меня стоят кубки среднего размера, призы игрока года и первенства Категата, а в тот день кубок летних соревнований футбольного клуба Фина оказался чуть-чуть сдвинут, и на нем виднелись отпечатки пальцев. Если латунная поверхность начищена до блеска, то этого нельзя не заметить. В саду под окном обнаружился маленький зеленый квадратик пластмассы. Мы показали его маме, и она объяснила, что это регулировочная прокладка от стеклопакета, после чего она потянула на себя деревянную планку, которая прижимает стекло, и та с легкостью поддалась. Стало ясно, что кто-то тут аккуратно поработал ломиком. Так что в 12 часов дня, когда, как мы прекрасно знали, в лечебнице время обеда Тильте, Ханс, Баскер и я отправились в Большую гору, тогда там еще не было охраны, С собой мы прихватили кубок, который дали понюхать Баскеру, а потом стали одна за одной обходить все комнаты. Мы нашли деньги в третьей комнате, или точнее Баскер нашел их. Они даже не были спрятаны. Просто лежали в незапертом ящичке шкафа, в котором на дополнительных вдвижных перекладинах висело 200 галстуков. Когда граф вернулся с обеда, Мы сидели в его комнате. Он замер в дверях и произнес. «Рад вас видеть!» И тогда Тильта сказала, «Мы тоже рады вас видеть, и будем рады снова увидеть деньги!» Это была наша первая встреча с графом, и после преодоления некоторых трудностей и всяких мелких недоразумений, которые неизбежны, если ты только что застукал собеседника на том, что он вломился в твой дом и украл 15 тысяч крон, в нашей компании воцарилась замечательная атмосфера. Мы рассказали ему о жизни Нафина, а граф рассказал о своем детстве на севере Зеландии, в окруженном рвом замке, в котором можно разместить одновременно 250 гостей. Он поведал нам о том, как после окончания частного интерната Херлувсхольм Отец с матерью подарили ему квартиру, которую он тут же продал, чтобы закупиться к Это, по его словам, что-то вроде ЛСД, но забавнее. Делаешь укол, и две минуты спустя тебя через точку в черепе выбрасывает в космос. Я тогда заметил, как Ханс вздрогнул при упоминании о выбрасывании в космос.